С серьезным видом, говорит Юнми, стараясь не показать, что она привирает, говоря об одной песне вместо двух. Парни, услышав сумму, искренне изумляются. «Холь!» – восклицает Сэнри. «Отличный результат для школьницы!» Но Сэнри вопросительно смотрит на девушку. «Как я понимаю, – говорит он, – ты хочешь получить с нас столько же?» «Да, – кивает Юнми, – столько же». «Ого!»